Глава тридцать пятая. Нелегкие уроки. Сердце твердыни в Теларан-Риоде было таким же, как помнила его и по реальному миру. Массивные колонны из полированного краснокамня вздымались к терявшемуся в высоте потолку, а в самом центре зала торчал вонзенный в устилавшие пол бледной каменные плиты Каландор. Только вот людей здесь не было. Золотые светильники не горели, но свет здесь был. Странный свет, одновременно смутный и резкий, исходивший как будто отовсюду и ниоткуда. В Телоран Риоде такое бывало нередко. Неожиданно она увидела, что за сверкающим хрустальным мечом, напряженно всматриваясь в бледные тени между колоннами, стоит женщина. Облик ее поразил, Игвейн. Босая. В широченных шароварах из золотистой парчи, перепоясанных темно-желтым кушаком, она была обнажена выше пояса, если, конечно, не считать одеждой, несколько обвивавших шею золотых цепочек. Крошечные золотые колечки сверкающими рядами украшали ее уши. И вот уж совсем удивительно, в носу тоже было кольцо, от которого к одному из колечек в левом ухе тянулась тонюсенькая цепочка. Элэйн, охнула Эгвейн, непроизвольно поплотнее запахивая шаль, будто это на ней не было блузы. Сама она на сей раз оделась как хранительница мудрости, хотя особой причины на то вроде бы не было. Дочь наследница подпрыгнула, и когда опустилась на пол лицом к лицу с Эгвейн, на ней было скромное бледно-зеленое платье с высоким воротом и длинными, украшенными кружевными манжетами рукавами. Ни сережек, ни кольца в носу не осталось и в помине. «Так одеваются женщины морского народа, когда выходят в море», торопливо пояснила Элейн, заливаясь румянцем. «Мне хотелось понять, как чувствуешь себя в подобном наряде. Я решила, что здесь самое для этого подходящее место. Не могла же я так одеться на судне?» «Ну и как?» – с улюбопытством спросила Эгвейн. «Вообще-то холодно». Элэйна гляделась по сторонам. «К тому же все время, даже когда рядом никого нет, кажется, что на тебя кто-то смотрит». Неожиданно она хихикнула. «Том и Джуэлин, бедняги, не знают, куда глаза девать. Половина нашей команды — женщины». Эгвейн тоже обвела взглядом колонны и поежилась. Ей было неуютно и чудилось, будто за ней подсматривают. Но в твердыне никого не было. Никто из имевших доступ в тело Ранриот не мог знать, что они встретятся здесь и следить за ними. Том? Том Мэрилин? И Джуэлин Сандар? Они что, с тобой? О, и Гвейн. Можешь себе представить, Ранд послал их. Ранд и Лан. Точнее, Тома послала Морейн, но мастера Сандара, Ранд с Ланом, послали нам в помощь. Найниф делает вид, что сердится на Лана, а сама, наверное, рада. Игвейн с трудом сдержала смех. Но и не всердится. Надо же. Лицо Элэйн лучилось. Неожиданно на ней оказалось другое платье. С гораздо более глубоким вырезом. Хотя сама девушка даже не заметила этого. С помощью перекрученного каменного кольца дочь-наследница могла проникать в мир снов так же легко, как и Игвейн. Но Терангриал сам по себе не давал ей возможности контролировать обстановку. Этому надо было учиться. Посторонняя мысль, например, о том, как бы ей хотелось выглядеть при встрече с Рандом, могла запросто вызвать подобную перемену. «Как он?» В голосе Элэйн звучала странная смесь деланного безразличия с боязливым предчувствием. «Хорошо», — ответила Игвин, «По-моему, у него все хорошо». Она выложила все, что знала и что смогла уразуметь из услышанного ею разговора. О портальных камнях, руедине, о прошлом, увиденном глазами предков, диковином змея, запечатленном на запястьях Ранда. Точь в точь таком, как на стяге дракона. И о признании Бейр, объявившей, что Ранд – рок аильцев. И о созыве клановых вождей Волкаирдал. Должно быть, Эмис и Хранительницы сейчас как раз этим и занимаются. Во всяком случае, Игвейн отчаянно на это надеялась. Вкратце пересказала она историю истинных родителей Ранда. «Кажется, все хорошо, хотя я не совсем в этом уверена», закончила свой рассказ девушка. «Последнее время он ведет себя странно, еще более странно, чем раньше. Да и Мэтт от него не отстает. Я не хочу сказать, что он обезумел, но... Ранд также суров, как Руарк или если не больше. Он что-то задумал. Причем не хочет, чтобы об этом прознали, и очень торопится осуществить свой замысел. Порой мне кажется, что он больше не видит людей, они не для него словно камни на игровой доске. Элейн, однако, была не слишком обеспокоена услышанным. Он такой, какой есть Эгвейн. Король или полководец не может позволить себе видеть каждого человека. Правитель должен заботиться о благе всей страны, И иногда ему приходится ущемлять чьи-то интересы во имя высшей цели. Пойми, Игвейн, Ранд-король, пусть даже без государства, если не считать тир, конечно. И если он будет пытаться угодить каждому, это может обернуться бедой для всех. Игвейн фыркнула. «Может, оно и верно, но ей такое вовсе не по нраву. Люди есть люди, и относиться к ним надо соответственно. И вот еще что». Некоторые хранительницы мудрости умеют направлять силу. Не знаю, многие или но во всяком случае не одна. эми сказала мне, что они специально отыскивают девушек с перерожденными способностями, тех, в ком есть искра. У Аил ни одна женщина не погибла, пытаясь самостоятельно научиться направлять силу, не ведая, что делает, к чему стремится. У Аил не было такого явления, как «дички». Мужчинам, у которых обнаруживается такая способность, уготована страшная участь. Они уходят в запустение, а то и дальше, на север, в проклятые земли, к самому Шаилгулу. «Мы идем убить темного», — говорят они, уходя. Ни один из них не впал в безумие, ибо ни один не вернулся живым. Авиенда, как выяснилось, обладает врожденными способностями. Мне кажется, что она будет очень сильной, «И Эммис тоже так думает», — сказала Эгвейн. «Авиенда?» — задумчиво произнесла Элэйн. «Ну, конечно. Мне следовало бы догадаться. С первой встречи с Джорин я почувствовала с ней такую же близость, как и с авиендой А до этого с тобой». «Джорин?» Элэйн поморщилась. Я обещала сохранить ее секрет, а сама проболталась при первом удобном случае. «Ну да ладно». От тебя-то, я думаю, ни ей, ни ее сестрам вреда не будет. Джорин, ищущая ветер на танцующем на волнах. Она умеет направлять силу, так же, как и некоторые другие ищущие ветер. Элэйн подозрительно оглянулась по сторонам и поправила шаль, которой на ней только что не было. Игвейн, — попросила она, — пожалуйста, никому этого не рассказывай. Джорин боится, что башня заставит их всех стать айсседай или во всяком случае подчинит себе. Я обещала, что постараюсь уберечь ее от этого. «Я буду держать язык за зубами», — помедлив промолвила Эгвейн. Тут было над чем задуматься. Оказывается, и в пустыне, и в море встречались женщины, умеющие направлять силу, причем женщины, не приносившие трех обетов, не клявшиеся на жезле. Считалось, что обеты должны вызвать у людей доверие к Айсседай, или хотя бы уменьшить страх перед ними. Но на деле все обстояло далеко не так. А вот хранительницы мудрости, как и эти ищущие ветер, насчет последних игвеин готова была биться о заклад, пользовались среди своих сородичей почетом и уважением. Хотя, кажется, этот почет и не гарантировал им безопасности. Мы с Найниф тоже не теряем времени даром. Джорин учит меня управлять погодой. Ты представить себе не можешь, какие потоки воздуха она умеет свивать. И только между нами. Мы с ней заставили танцующего на волнах двигаться со всей возможной скоростью. А это, уж ты мне поверь, очень быстро. Коин говорит, что дня через три, а то и через два, мы уже будем в Танчика. Коин – это госпожа Парусов. Она командует кораблем. Ты только подумай, всего 10 дней от Тира до Танчика. Это при том, что мы останавливаемся при встрече с каждым судом атаан обменяться новостями. Но главное, Игвейн, морской народ считает, что Ранд – их Карамур. Правда? То-то и оно. Коин поняла, что произошло в Тире. Она считает, что теперь Айсседай служит Ранду. Но мы с Найниф решили ее не разуверять. Ведь весть о нем передается от судна к судну и скоро ему станет служить весь морской народ. Я думаю, они с готовностью выполнят любую его просьбу». «Хотелось бы мне, чтобы аильцы признали его с той же легкостью», вздохнула Игвейн. «Руарк считает, что многих из них не убедят даже руединские драконы. Я во всяком случае уверена, что один малый по имени Куладин прикончил бы Ранда при малейшей возможности». Илайн шагнула вперед. «Этому не бывать!» Глаза девушки вспыхнули голубым пламенем, и в ее руке появился обнаженный кинжал. «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещала Эгвейн. «Да и Руарок сказал, что приставит к нему телохранителей». По всей видимости, Элвин только сейчас заметила кинжал и встрепенулась. Клинок исчез. «Эгвейн, ты должна будешь научить меня всему, чему научишься от Эмис». Не очень-то удобно, когда вещи возникают и пропадают сами собой, а на тебе ни с того ни с сего меняется платье. Обязательно научу, как только появится время». Игвин понимала, что уже довольно долго пробыла в тело Ранриоде, и, пожалуй, ей пора возвращаться. «Илэйн», — промолвила она, — «если в следующий раз меня не окажется на месте в установленное время, не волнуйся. Я постараюсь прийти, но, может быть, не смогу». «Непременно расскажи обо всем Найниф. И если я не появлюсь, встречай меня каждую следующую ночь. Уверена, что я не пропущу более одного-двух дней». «Ну ладно, раз ты так говоришь». В голосе Элэйн звучало сомнение. «Нам, само собой, потребуется не одна неделя, чтобы выяснить, скрывается ли в Танчика Леандрин со своими подручными. Том, похоже, считает, что в этом городе царит полный хаос». Она перевела взгляд на Каландор, до половины погруженный в камень. Как ты думаешь, почему он так сделал? Он сказал, что это привяжет к нему тайренских лордов. Будто бы, пока Каландор здесь, они будут помнить о том, что рано или поздно Ранд вернется. Может быть, он и прав. Надеюсь, что прав. А, а я-то думала, не сердится ли он на... «Ты не знаешь, он случайно не...» Игвейн нахмурилась. «Что еще залепит? Совсем не похоже на Элэйн. Сердится? Из-за чего? Да так, я просто подумала... Понимаешь, Игвейн, перед отъездом из Тира я отдала ему два письма. Ты не знаешь, как он их воспринял?» «Понятия не имею. А разве то, что ты написала, могло его рассердить?» «Ну что и конечно нет». Элэйн деланно рассмеялась и оказалась в темном шерстяном платье, какое подошло бы для суровой зимы. Дурая, что ли, его сердить. Волосы Эйлэйн образовали вокруг головы что-то вроде невероятной короны. Но она этого не заметила. Мне ведь хочется, чтобы он меня полюбил. Ну, почему с этими мужчинами так трудно иметь дело? Хорошо еще, что рядом с ним нет берелейн. Шерсть снова превратилась в шелк, а вырез стал еще глубже. Элоин прикусила нижнюю губу и после некоторого колебания промолвила. «Игвейн, если представится случай, ты скажешь ему, что я писала серьезно?» «Игвейн, что с тобой?» «Игвейн!» Сердце твердыни превратилось в черную точку. Невидимая сила подхватила Игвейн и унесла прочь. Девушка охнула и в следующий миг проснулась. Сердце ее неистово колотилось. Над головой нависла низенькая темная крыша палатки, в которую со стороны входа проникал лишь слабый свет луны. Ночи в пустыне были столь же холодны, сколь жаркие дни, а потому и Грин была укрыта одеялами. Палатку же обогревала, распространяя сладковатый запах сушеного помета жаровня. «Но что все-таки вытянуло меня обратно?» — гадала девушка. Неожиданно она поняла — Скорее почувствовала, чем увидела, что рядом с ней, скрестив ноги, сидит окутанная тенями Эмис. Лицо ее казалось мрачным, как ночь. И как ночь сулила недоброе. «Это твоя работа, Эмис?» – раздраженно спросила Эгвейн. «Ты не должна так со мной обращаться. Я Айседа из зеленой Айя». Ложь легко слетела с ее губ. «И ты не имеешь права». «Это за драконовой стеной». В своей белой башне ты, Айси-дай, — оборвала ее Эмис. — Здесь ты, невежественная ученица. Девчонка, готовая по глупости залезть в змеиное логово. — Я и правду обещала, что не отправлюсь тело Ранриот без тебя, — промолвила Эгвин, стараясь говорить рассудительно, но... Что-то схватило ее за лодыжки и потащило за ноги вверх. Одеяло свалились, рубаха съехала к подмышкам. В следующий миг она уже висела в воздухе вниз головой. Лицо ее находилось на одном уровне с лицом Эмис. Разозлившись, Игвейн открыла себя Саидар и ощутила невидимую преграду. «Ты решила идти одна», — прошипела Эмис. «Хотя я тебя и предупреждала, ты не удержалась». Казалось, глаза хранительницы мудрости разгораются в темноте все ярче и ярче. «Тебе, видимо, все равно, с чем там можно столкнуться, а в снах встречается такое, перед чем дрогнет и самое отважное сердце». Неожиданно лицо Эмис начало менять очертания, вытягиваться и расплываться. Лишь глаза горели, как ярко-голубые уголья. Кожа зашелушилась, превращаясь в чешую. Открылась пасть, обнажая ряды острых зубов. Такое, что способно пожрать самое отважное сердце. Игвин с истошным криком забила со щит, отделявший ее от источника. Она попыталась ударить по этой жуткой звериной морде, которая никак не могла быть лицом Эмис, но что-то вцепилось в ее запястье. Распятая в воздухе, она могла лишь пронзительно кричать. Страшные челюсти сомкнулись на ее лице.